Путешествие на Луну. Леопольд и Милани Уайлер давно мечтали о дочке. В 1900 году у них родился первенец сын, и вот теперь, как они полагали, было самое время появиться дочери. Для неё было заготовлено всё, даже красивое имя Камилла. Было заранее вписано каллиграфическим почерком в свидетельство о рождении. А сколько прелестных платьиц ожидало будущую маленькую принцессу! Леопольд и Милане знали в этом толк, ведь Леопольд занимался текстильным бизнесом. У них в небольшом городке Мулхаус что на границе Швейцарии и Франции был магазин ткани и готового платья. Рождение мальчика вместо ожидаемой девочки принесло разочарование в семье Уайлеров. Отец, Леопольд Уайлер, пришёл регистрировать рождение сына в мэрию и собственноручно вычеркнув красивое имя Камилла написал. Вместо Камилла будет имя Уили. Леопольд был человеком твёрдых правил. Он родился в небольшом местечке в Швейцарии, неподалёку от границы с Германией. Уже в зрелом возрасте он переехал в Штутгарт. Согласно семейной легенде, причиной перемены места жительства было удачное сватовство, а впоследствии женитьба на хорошенькой Мелане Ауэрбах. Разница в возрасте была значительной – 14 лет. Но супруги прекрасно ладили. Мелане оказалась отличной хозяйкой, хорошей матерью. Она родилась в семье немецких евреев в Штутгарте, получив прекрасное образование, свободно владела французским, играла на пианино, скрипке, отлично декламировала. Мила не была очень артистична, вспоминает те, кто её хорошо знал. Уильям пошёл в неё. В семье говорили по-немецки и по-французски. В доме часто устраивались музыкальные вечера. Среди ближайших родственников было немало прекрасных музыкантов. Уильям настолько преуспел в игре на скрипке, что несколько лет учился в Национальной консерватории в Париже. Однако Мила не понимала, что для одарённого и мятежного юноши, каким был её сын Уилли, Небольшой городок Мулхаус не является тем местом на земле, где могут исполниться желания, осуществиться смелые мечты. Кроме того, во Франции начали проявляться сильные антисемитские настроения. Мелани хотела, чтобы Уилли увидел мир, познал самого себя, нашёл своё место в жизни. Кто может помочь её сыну? Вспоминая о родственниках, Милане пришла к выводу, что её двоюродный брат Карл Леммёл является самой подходящей кандидатурой для этого, у неё были всякие и веские причины. Карл Леммёл, отец-основатель Голливудской империи Universal Pictures эмигрировал в Америку в 1884 году. Десятый ребёнок из 13, он был маленького роста, болезненно худым, неграмотным. Добравшись до Америки, где в штате Висконсин работал один из его братьев, Карл 12 лет работал в различных магазинах пока я не встал прочно на ноги женился на дочери хозяина и почувствовал себя весьма уверенно когда ему исполнилось 39 он переехал в чикаго в надежде купить собственный магазин и стать хозяином всё шло к этому но однажды вечером зашёл в кинотеатр купил за 10 центов билет который оказался билетом в блестящее будущее. Спустя 2 недели вместо магазина Карл купил первый дешёвый кинотеатр Никель Одеон. Год на дворе стоял 1906. Вся покупка составляла 2200 долларов. Спустя пару месяцев он стал счастливым обладателем уже нескольких кинотеатров. А к 1910 году он был главой Independent Moving Pictures, корпорации, которая впоследствии стала Universal Pictures. Карл Лемл стал одним из могучих олигархов столпов кинобизнеса. Однако блестящая карьера не избаловала его. Он по-прежнему оставался добрым человеком, который всегда помогал родственникам и незнакомым людям. Каждый год он приезжал в родные края, перевёз из Германии большое количество родственников, каждому дал работу и неплохой заработок, узнав, что кразнул и на сей раз. находится в Швейцарии. Белла не решило, прихватив своего незадачливого сына, приехать в Лозанну на встречу с кузеном. Увидев своего дядю, юноша был несколько разочарован. Он ожидал увидеть могучего олигарха, а вместо этого перед ним сидел чедушный человечек в скромном костюме. Оне красиво ел, разрывая курицу руками. И так мы видим перед собой мамина горе. Неудачно пошутил Карл, настроив этой фразой Уилли против себя. Однако молодой человек разумно смолчал. Чем бы ты хотел заняться в жизни, спросил Лэмл. Уильям ожидал этот вопрос. Милани его предупредила, что дядя охотно помогает всем родственникам, если видит их желание преуспеть в жизни. Я бы хотел делать что-нибудь интересное. Промямлил Уильям, разговор явно затухал. Наступило долгое молчание. Карл возился с потухшей сигарой, Все четыре молча ожидали ответ. Наконец, сигара зажглась, едкий дым заполнил комнату окутов маленького Карла, и он ответил: "Ну что же, я что-нибудь придумаю. Ты бы хотел приехать в Америку?" Мелани засвеяла улыбка и на порывист обняла кузена Уиллис сказал: "Да, конечно". А Карл добавил: Я дам тебе работу, а там всё зависит от тебя. Затем добрый американский дядеушка сказал, что Уилли поедет в Америку вместе с ним и двумя его детьми. Все необходимые формальности уладит помощник Карла Лемла. Ты будешь работать на Universal Pictures, добавил Лемл на прощание. и получать двадцать пять долларов в неделю. Все это звучало фантастично. Мелани и Уилли покинули Швейцарию с огромным чувством радости и надежды уехать работать в Америку. «Это как полететь на Луну», сказал матери Уилли и благодарно прижался к ней. Если кто-нибудь в 20-х годах прошлого столетия хотел с полным комфортом путешествовать из Англии в Америку, он безусловно должен был избрать для этой цели плавучую сенсацию, как её называли газеты того времени, только что спущенный на воду корабль Акутания. Всё поражало пассажиров: роскошь кают, отделка, безупречный сервис. Среди пассажиров были выдающиеся политики, филантропы и кинозвёзды, учитывались личные вкусы пассажиров. Так, например, Карл Леммель, большой любитель подымить сигары, всегда находил у себя в каюте несколько ящиков с образцами лучших сортов. Путешествие из Англии в Америку было недолгим и исключительно приятным. Оно занимало всего 7 дней. Отчальив 10 сентября 1920 года, Акутамия прибыла в Нью-Йорк 17 сентября в пятницу. Несмотря на то, что на борту были известные личности, газеты обошли молчанием факт прибытия роскошного судна, но то были весьма серьёзные причины. Четверг 6 сентября вошёл в историю Америки под названием Кровавый четверг. В тот день газеты вышли под огромными кричащими заголовками: Взрыв на Уолл-стрит! 30 погибших, 500 раненых. Осколки бомбы разбросаны по улицам. Террористы разыскиваются. Для вновь прибывшего И старо света юноши это было настоящим потрясением. Он ступил на американскую землю со скрипкой в одной руке и небольшим чемоданом в другой, и зачехлёнными лыжами на перевес. Первое, что он увидел, это была толпа людей, устремившихся к нью-йоркской бирже. Они хотели увидеть прошедшее собственными глазами. Уилли взял оставленную кем-то на скамейке газету New York Times и начал читать, не совсем понимая написанное, пробираясь сквозь специфический американский сленг. Репортажи подробно рассказывали о произошедшем, о бомбе, брошенной террористами. о до огромных красно-чёрных языках пламени, о лошадях, которые в испуге неслись по улицам, увлекай за собой экипаж с пассажирами. Первые впечатления наиболее яркие, они надолго остаются в памяти. Уайлер в течение всей жизни помнил свой первый день в Америке. Из небольшого провинциального тихого городка он и прямо попал как бы на другую планету. Всё было иным. Люди, язык общения, запахи, нравы, события.